Глава десятая А высказав все, гордо проследовала к гардеробу, откуда вытащила плащ. За спиной тут же чудесным образом появился Айден и помог одеться. С каменным лицом пришлось уступить, следуя условиям договора. Дэн оказался так любезен, что даже собственноручно затянул завязки под моим горлом. После он не позволил мне поймать экипаж, сделав это самостоятельно, и даже помог взобраться в повозку. Все, что я могла себе позволить, это испепелять наглеца ненавидящим взглядом. Но, к сожалению, это не доставляло Бернату совершенно никакого дискомфорта. Непробиваемая шкура у человека. «Разреши мне прочесть договор?» Тон родственничка звучал настолько уверенно, что становилось сразу понятно. Отрицательный ответ не предусматривается. Да и не просьба то была вовсе. Стеснув зубы, протянула бумаги, помяв их из-за немного более крепкой хватки, чем следовало бы. «В кабинет к свону потащишься вместе со мной?» «Разумеется». Пришлось терпеть и это. «Как жаль, что магии и иллюзий нельзя убивать», – фыркнула я мысленно или хотя бы подпалить сидящий напротив щегольский костюм, чтобы его хозяин не выглядел таким омерзительно самодовольным. Здание мэрии рассекало воздух изящным высоким шпилем, на позолоченной поверхности которого слепящими искрами играло солнце. На козырьке перед входом реяли флаги города, доминиона и метрополии, к составу которой мы причислялись. Стерегущий доступ в здание и покой государственных мужей охранники – Дернулись было в нашу сторону, но, увидев шагающего рядом со мной Берната, побледнели и расступились. «Доброе утро!» – донеслось нам растерянное в спину. Таким же образом вели себя практически все, кто встречался у нас на пути. И только спустя какое-то время я сообразила, что все они видели в нашей паре призраков прошлого – генерал-губернатора Алана Берната и его супругу. Это я воспринимала Айдена совершенно другим человеком, перестав даже улавливать в нем черты любимого мужа. А для остальных Дэн был точной копией погибшего правителя. Благодаря этому до кабинета мэра мы добрались беспрепятственно. Его секретарь поднялся при нашем появлении, явно собираясь о чем-то спросить, но не успел. Дэн положил тощему юноше с излишне зализанной прической ладони на плечи и вынудил сесть на место. «Мы сами о себе сообщим», – кратчево сообщил мой родственник, а я оценила некоторые преимущества навязанной компании. В одиночку я бы точно так легко в святая святых не попала. В кабинет мэра я заходила королевской походкой, пользуясь прикрытием широкой спины спутника. «Кто позволил войти?» – начал было гневно Артур, но быстро осёкся, увидев, кто именно к нему пожаловал. Впрочем, надо отдать ему должное. Свон быстро оправился. «Айден? Флоренс?» Важно кивнул он нам. «Не стоило приходить без предупреждения. Я бы обязательно выделил для вас время. А сейчас, боюсь, не смогу долго общаться с вами. Вы по какому вопросу?» «По вопросу нарушения договоренностей». Тут же завладел инициативой Дэн. Он, не дожидаясь приглашения, выдвинул для меня стул и помог сесть. Сам же остался стоять. «Чуть позже я по достоинству оценила маневр, при котором Бернат нависал над сидящим в удобном мягком кресле мэром, давя того своей энергетикой». «А именно...» «Ваши подчиненные отказались от поставки за несколько часов до условленного времени. Мы выполнили крупный заказ на день рождения города и теперь хотим получить обещанный гонорар». К сожалению, возникли непредвиденные обстоятельства. После ревизии в казне города не оказалось лишних средств. Поэтому мы были вынуждены отказаться от ваших услуг. Советую как следует прочесть договор. Я почувствовала, как ладони Айдена легли поверх моих плеч, а его голос сделался непривычно жестким. Такого я еще не слышала, хотя могла бы и догадаться, что родственник так умеет с его-то биографией. «В этом случае город будет должен выплатить нам приличную неустойку». Местоимение нам покоробило, но в данной ситуации оставалось только радоваться, что Бернат на моей стороне. «Там есть пункт о форс-мажоре». Свон пытался сопротивляться и даже вести переговоры, но взмокший лоб мэра явственно намекал на то, что градоначальник сильно взволнован. «Что следует считать форс-мажором?» – протянул Бернат. «Ночной пожар в мэрии? Или случайную аварию экипажа на дороге?» «Времена сейчас такие неспокойные. Власть опять же сменилась». Д -д «Да что вы себе позволяете?» – взвизгнул Артур и даже привстал, раздираемый возмущением. «Я сообщу о ваших угрозах куда следует, не сомневайтесь». «Да хоть самому Бенедикту жалуетесь. хмыкнул Дэн. «В данном случае закон на нашей стороне». А из Метрополии хочу напомнить, на этот раз помощь вам не придет. Монарх уже другой. Дилан! Мэр рявкнул нервно куда-то в сторону. Его красное лицо заставляло думать о сердечной недостаточности и гадать, что будет, если вдруг мы доведем градоначальника при исполнении до приступа. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге с благоговейным видом застыл секретарь. «Делан, рассчитай господ согласно договору и проследи, чтобы с их стороны обязательства были выполнены в полном объеме». «Благодарствуем», – дурашливо поклонился Айден перед тем, как покинуть общество Свона. «Я бы на твоем месте не особо радовался, Флоренс», – бросил мне в спину бывший знакомый. «Ничего хорошего в подобной компании тебя не ждет. Поверь старому другу». «У меня слишком давно нет друзей. Не прошли проверку временем». Только и ответила я.